Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. Наверное, в большинстве случаев это действительно так. Вот только я особого страха почему-то не чувствовал. И это не значит, что я не поверил Батраку. Очень даже поверил. Крысиным королем за красивые глаза не называют. Я не тешил себе надеждой, что смогу сопротивляться. Я слишком хорошо помнил, что Арсения Батрака боялись даже великолепно вооруженные наемники Громова. Они говорили, что его нельзя убить, зато он убивать умеет. При столкновении с ним я могу либо бежать, либо умереть. А тут некуда. И все же думал я не о том, что меня ждет, а о Редж. Картинка упорно не желала складываться. Я не верил, что моя жена мертва, но и не понимал ее странные способы связи со мной. Главным вопросом сейчас оставалось причины, по которой Редж заманил меня на этот корабль. Вряд ли ради встречи с Батраком. Он сюда метнулся, уже когда заметил меня возле корабля. Должно быть, крысы напищали. На Но что тогда нужно было Редж? То она говорит мне не ходить за ней, то подкидывает этот билет. И на смену решения у нее ушло всего несколько дней. Это совсем на нее не похоже. Что же я упускаю? чего не знаю. На размышления об этом и уходили долгие часы, так что бояться смерти я не успевал. Я думал, что это будет неожиданно, или что батрак начнет меня изводить, раз уж ему захотелось. Но то, что приближаются мои последние часы, я понял сам, потому что нельзя было не понять. Над морем начал сгущаться туман. Я в жизни такого не видел». Над спокойными озерами доводилось наблюдать белесую дымку. А подобный туман над морскими волнами нет никогда. Впечатлен был не только я. Еще когда на горизонте появились первые робкие, совершенно безобидные облачка тумана, на прогулочной палубе стали собираться люди. Для них это было лишь забавное обстоятельство, да еще отличный фон для фотографий. Я же слышал, как удивленно перешептывались члены экипажа, Они-то знали, что ничего подобного сегодня не ожидалось. И непонятно, откуда оно вообще взялось. Когда туман подполз поближе, градус энтузиазма поубавился даже у любителей эффектных кадров. Из милых белых барашков он превращался в мутную, будто бы грязную завесу, которая окончательно скрыла под собой воду. Из-за этого казалось, что корабль стоит в тумане или парит в тумане. Пелена поднималась все выше, Рвалась клочьями, и клочья эти двигались как-то странно, будто сами по себе, или под влиянием движения того, кого скрывал этот туман. Внизу он не остановился. Он заползал на корабль, оттесняя людей от бортов, и люди шарахлись от него, как от живого существа. Вроде как все понимали, что это глупо, но их успокаивало то, что другие тоже так делают. Разум оказался бессилен, а инстинкты шептали, что происходит нечто опасное, сложное, и лучше не лезть, спрятаться, не высовываться. Инстинкты пока брали верх. Никто не приказывал людям уйти, а люди все равно расходились. Они отступали медленно, с неловкими улыбками, но стоило особенно густому обрывку тумана подползти ближе, и они мигом ускорялись. Очень скоро палуба опустела, А я еще и отошел подальше, и туман стал стеной между мной и остальным миром. Мне тоже хотелось уйти. Мне казалось, что туман врывается в мои легкие кислотой, разъедает меня изнутри, что дышать им невозможно. Это была лишь иллюзия. Последняя попытка инстинкта самосохранения загнать меня внутрь. Не вышло. Я сдержался, потому что не находил смысла в этой беготне. У меня ведь было время все обдумать и просчитать все варианты. Теперь я точно знал, что никак не смогу выжить. Если я попытаюсь спрятаться внутри, пострадают люди. Если я буду драться с крысиным королем, это только развлечет его. Лучшее, что я могу сделать, чтобы сохранить гордость, — это принять смерть спокойно. Меня бесило то, что все закончится именно так, И оставалось лишь надеяться, что какое-то подобие загробной жизни все-таки существует, и там я смогу объясниться с Редж. Он не заставил себя долго ждать. Хотя не он первым пришел ко мне. Первыми появились крысы. Они скользили сквозь туман неслышными тенями. Они разрезали белесую пелену, и я не мог не заметить, насколько они огромные. Вспомнились слова следователя работавшего в уничтоженной деревне сектантов. Орудием убийства стало нечто похожее на крысиные зубы, но намного больше. Крысы пока не трогали меня, словно и вовсе не замечали. Их можно было разглядеть только в движении, но едва они замирали, как их затягивал туман, будто одеялом укрывал. Они вполне могли собраться вокруг меня, чтобы обглодать за считанные минуты и дожидались они лишь приказа своего хозяина. Арсений Батрак появился следом за ними. Он был все так же безупречен. Строгий костюм, шарф, пальто, наброшенное на плечи. Он казался скучающим, но я на его трюки вестись не собирался. Если бы он действительно считал меня неважным, он бы вообще тут не показался, а послал ко мне в каюту своих крыс ближайшей ночи. Я все еще цеплял его, Я будто стал для него живым упреком, и теперь он хотел перевести меня хотя бы в мертвые упреки. Вот это все было обязательно. Я обвел рукой туман, из-за которого казалось, что мы не на палубе даже и не на корабле, а на крохотной площадке, зависшей над пропастью. Дымовая завеса. Надо же, безвкусная театральщина. Ты настолько невежественен, что это почти смешно. «Но смеяться мне не хочется, потому что тебя следовало бы раздавить давно, как любой бесполезной насекомой, а тебя почему-то подпустили ближе». Мне вроде как не полагалось понимать, о чем он говорит, но я догадался. «Это не ты», — пораженно прожептал я. «Туман не от тебя. Это уже не такая безвкусная театральщина, а?» «Что-то скрыто здесь, близко». И оно реагирует на меня. Ты поэтому засуетился, когда я приблизился к твоим морям. Ты боишься меня. Чего ты боишься?» Может, он и готов был ждать подольше, но появление тумана подстегнуло его. Тот мир потянулся ко мне. И вот Батрак уже бегает на цыпочках. Возможно, он понимал, что еще чуть-чуть, и он не сможет меня убить. Не решится просто. Зато сейчас это делало мое положение намного сложнее. Матрак не желал вести споры. Он подгонял вперед самого себя и вряд ли даже всерьез раздумывал о том, что делает. Ирония в том, что теперь уже собственное желание погибнуть с гордо поднятой головой, не казалось мне такой удачной идеей. Оказывается, время было на моей стороне. Если бы я продержался чуть дольше, может и спасться бы. Неважно как. Но этот шанс я упустил. Бодрак уже загнал меня в угол. Здесь были только я, он и те твари, которых он привел. Между мной и уничтожением оставалось всего одно слово — один щелчок пальцев. — Эй, крыса! — это не Батрак сказал. — Разумеется. — И даже не я. Что странно. Голос прозвучал откуда-то из густого тумана. И голос этот был знакомым. Но я был настолько уверен, что никогда больше его не услышу, что сначала ушам своим не поверил. А вот у Батрака были со своими ушами более доверительные отношения. Он обернулся сразу же. Секундой позже раздался плеск. Батрак отшатнулся. На его пальто и костюме расползались темные мокрые пятна, а в воздухе запахло бензином. Я не представлял, как такое возможно. Как вообще кому-то удалось протащить на пассажирский корабль целую канистру бензина? Может, не почудилось? Но нет. Звонко щелкнула зажигалка и вспыхнуло пламя. Крысиный король горел. Палуба рядом с ним тоже вспыхнула, там, куда попали брызги бензина. Но на них я даже не смотрел, зачарованный тем потусторонним зрелищем, которое представлял собой Арсений Батрак. Он горел молча, и это, пожалуй, было самым страшным. Когда люди горят, они и молчать не могут. Их отчаянный крик — это последняя борьба жизни со смертью. Но Батрак будто и не чувствовал боли. Он метался по палубе, неловко, неуклюже, в полной тишине, как гигантский живой факел. Вокруг него сновали испуганные крысы, теперь абсолютно бесполезные. Я смотрел огненное шоу, как в трансе. И этот транс смогло прервать лишь появление рядом со мной другого человека, выскользнувшего из тумана. Сергей выглядел настолько отвратительно, что я едва узнал его. На месте правого глаза кровавая повязка. Лицо и шея покрыты гноящимися ранами. На теле ран тоже наверняка хватает, но они скрыты под одеждой. Он сильно похудел, взгляд пылает лихорадкой. и первыми искрами безумия. Но он все равно жив, а я-то был уверен, что все в особняке погибли. «Как ты здесь оказался?» Только и смог произнести я. Сергей криво усмехнулся, демонстрируя полузгнившие зубы. Не было с ним ничего подобного, когда мы виделись последний раз. А значит, с его телом творилось нечто такое, что законами привычного мира не объяснишь. Он сумел выйти из того особняка живым, Но он не спасся. — Я следил за тобой, — пояснил Сергей. — Зачем? — Чтобы убить. — Чего? Ты охренел? Мое возмущение его нисколько не задело. Паузу он сделал лишь потому, что зашелся в приступе сухого, рвущего грудь кашля. Когда он убрал руку от лица, я увидел на его коже кровь и нечто пугающее, похожее на черную плесень. Сергей свое состояние оценивал здраво. «Я не жилец уже. Ходячий труп». Я это понял на второй день после того, как все случилось. И дальше выбор был простой. Закончить все сразу, на своих условиях или попытаться отомстить. «Ну, почему именно мне?» «А никто больше не выжил. Ты и Танька, да я. Но только ты продолжил жить по-настоящему». Это Сергей тоже обнаружил не сразу. Некоторое время он был сосредоточен на собственном лечении, он еще надеялся, что у него получится спастись. Но когда стало ясно, что дни его сочтены, а к самоубийству он не склонен, он решил посвятить остаток своих дней хоть какой-то месте. Ему удалось получить список тех, чьи трупы обнаружили в доме. Тогда он и выяснил, что официально выживших было всего двое. Одним стал он, другим Таня. Однако ее положение оказалось еще хуже. Судя по тому, что удалось выяснить Сергею, все кости в ее теле превратились в тот самый неопознанный минерал, который когда-то нашли в челюсти старухи, выданный за Редж. Но если ей протез помогал, то для Тани такое перевоплощение стало смертным приговором. Неважно, опознанный это минерал или нет, название ничего не меняют. По большому счету, весь ее скелет превратился в камень, Спасти ее было невозможно, потому что никакими протезами не заменить все кости. И вот в этой застывшей клетке продолжали работать ее внутренние органы. Живут же люди, впавшие в кому или парализованные. Для медиков Таня стала профессиональной загадкой и объектом изучения. Она была молода, здорова, и протянуть в таком состоянии она могла еще очень долго. Хотела ли? Вопрос отдельный. Однако ее мнение никто не пытался узнать, да и выразить его Тане было не так-то просто. «Я невольно поежался, представив, каково это — сохранять полную ясность ума, кричать от ужаса внутри собственного сознания, но знать, что твое будущее уже украдено, и нет в нем ничего, кроме страдания». Таня всегда мечтала о контакте с тем миром. Не зря же говорят, что своих желаний нужно бояться. Сергею был отмерен куда меньше срок, зато он еще мог на что-то повлиять. Он обнаружил, что в списке погибших нет меня. Никто, кроме него, вообще не знал, что я там был. Получается, я не просто свалил, я еще и за помощью не обращался. Поиски были недолгими. Я ведь вернулся домой, а мой адрес был Сергею известен. Приехав к моему дому, он убедился, что я вполне себе жив. В сухом остатке мир внутри не только спас меня, Он еще и руку мне вернул. Разве это не доказательство того, что я заключил с ним какую-то сделку? Тут я Сергея не виню, на его месте я подумал бы то же самое. Он решил, что я или подобен крысиному королю, или действую с ним заодно. Сергей собирался избавиться от меня, когда заметил, что я определенно планирую дальнюю поездку. Он последовал за мной в надежде добраться и до моих возможных сообщников перед тем, как его самого не станет. Когда он обнаружил, что я отправляюсь в круиз, его подозрения лишь возросли. Ни у скорбящего вдовца, которым я представлялся, ни у союзника крысиного короля, которым я виделся, не было причин просто так отправляться в отпуск. Сергей пришел к нехитрому выводу, что я что-то задумал. Он нашел путь на тот же корабль, продолжил наблюдать за мной. И скоро увидел меня рядом с тем, кого он ненавидел уже давно. Круг замкнулся. Все подозрения подтвердились. Сергей поверил, что я с самого начала изображал из себя наивного дурачка, чтобы подобраться поближе к охотникам и уничтожить их. Так что он собирался казнить и меня, и крысиного короля. Пока не сообразил, наконец, что мы с Батраком сильно друг другу не нравимся. На фоне этого нового знания у Сергея произошла смена приоритетов. Ему захотелось меня защитить. Не столько из симпатии ко мне, сколько чтобы насолить крысиному королю. Хотя бы в последний раз. Ты же сам говорил мне, что он бессмертен, — напомнил я. Он не может быть бессмертен. Я просто не знаю, как его убить. Тогда как ты собирался убить и меня, и его? Я собирался пытаться до самого конца. Сергей определенно пришел подготовленным. Я уже видел, что он притащил с собой нож и два пистолета, и это не считая канистры с бензином. К охране корабля у меня большие вопросы. Его диверсия сработала, но не так хорошо, как хотелось бы. Пламя угасло. Оно испепелило лишь большую часть одежды Батрака, позволив нам разглядеть тело крысиного короля. И вот тогда, в этот момент, я убедился, что убить его действительно не получится. И что во время этого разговора в баре он не соврал мне. Арсений Батрак был мертв. Его скелет сохранился неизменным, а вот от кожи, мышцы внутренних органов осталось куда меньше, чем было допустимо природой. В нем жили крысы, прямо в наполовину опустошенные грудной клетке и животе. Именно они выгрызали все, что там еще осталось. Дар того мира, который в свете новых обстоятельств был больше похож на проклятие, восстанавливал тело бутрака. но недостаточно быстро. Крысы пожирали его куда быстрее, и все равно он не умирал. Сходство с нормальным человеком ему дарили разве что кисти рук и верхняя половина лица. Но дальше начиналось крысиное пиршество, которое он старательно скрывал одеждой. Арсений Батрак, который всеми силами стремился окружить себя ореолом аристократизма и элегантности, был редким уродцем. Я бы не смог так жить. Уж не знаю, что с ним случилось во время последней экспедиции, но это только говорят, что нужно сохранять жизнь любой ценой. По факту же иногда цена слишком высока, и не все готовы ею платить. Но у Батрака с этим проблем не было. Он с собой примирился и даже наслаждался своим новым существованием. Ему, ходячим руинам сожранного крысами человека, действительно не мог навредить никакой огонь. А пули уж тем более не могли. И ножи, и любое другое оружие. А что могло, я и представить не брался. Сергей тоже это понял. Он сжал мою руку чуть выше локтя, сильно до боли. Я почувствовал, что его трясет от нервного перевозбуждения. Однако сломлен он не был. Наоборот, он готовился на и хотел, чтобы это не было бессмысленным. «Беги отсюда!» — велел он. «Я его задержу. Сколько смогу. А ты беги!» «Да куда я побегу? Мы ж на корабле. Берег далеко». «Я не знаю. Но он же тебя боится. Иначе не вел бы себя так. Ты тоже знаешь это». «Не уверен, что это страх. Даже если так, я не представляю, чего именно он боится». «Выяснишь. И отомстишь за нас всех!» Дальше вести разговоры уже не получалось. Батрак окончательно избавился от огня и жаждал мести. Несложно было догадаться, что этот тип привык все контролировать, а тут ему уже не первый раз план сбивают. Он злился настолько, что даже говорить не мог. Но и Сергей не отступал. Он достал оба пистолета и выстрелил. Однако не в Батрака, а по крысам. Они, уже подбиравшиеся к нему, разлетелись на десятки неопрятных ошметков. Стрелял он метко. «Беги!» — снова крикнул мне Сергей. Дальше ему было не до меня. Крысы бросились на него, все сразу, все, что пришли за мной теперь были на палубе. В одних он стрелял, в других давил тяжелыми ботинками, однако так он выигрывал лишь минуты для нас обоих, потому что крыс было слишком много и прибывали новые. Я теперь знал, откуда они появляются. Они выпрыгивали прямо из тела бытрака. Их вроде как умещалось там немного, однако числа им все равно не было. Вскормленные его плотью и кровью, они повиновались ему и готовы были избавиться от его врагов. Сергей без того был ослаблен болезнью, а теперь получал все новые и новые раны. Мне нужно было бежать. Ради него. чтобы последние его минуты были наполнены злорадством, а не отчаянием. Но куда тут бежать? Вглубь корабля? Нет. Батрак со своими крысами меня там достанет. Следовательно, путь открывался только один. Больше не задумываясь о том, что я делаю, я разогнался и перемахнул через перила. Я прыгнул в туман, и скрытую за ним темную воду. Насколько я помню, из крыс плохие пловцы. Вряд ли Батрак за мной сунется. За моей спиной раздался последний отчаянный крик Сергея. Предсмертный крик. Отмучился свое, значит. Надеюсь, он успел понять, что повлиял на исход этой истории. Я не оборачивался. И не только потому, что не хотел видеть его тело и кровь, я просто слышал голос Батрака, зовущего меня. «Возвращайся, идиот!» — Куда ты отсюда денешься? Куда ты поплывешь? Здесь ничего нет. Земля слишком далеко. — Ага, конечно, десять раз вернулся. Я и без него знал, что Земля очень далеко. Мне никогда не доплыть. Напомнил я и о том, что именно в этом участке появился туман, теперь спрятавший меня. — Так что? — Или это бессмысленная прихоть того мира, который меня погубил? Или намек для меня. Я позволил туману меня вести».